Аркадий Викторович взглянул на часы. Стрелки показывали половину второго. Пора было снова обходить магазин. Аркадий Викторович все сделал строго по инструкции. Он закрыл книгу, которую читал. Детектив Дэша Хэммита «Кровавая жатва». Выпил крепкого кофе из термоса и отправился в обход. Аркадий Викторович работал ночным сторожем уже много лет, но не всю жизнь. Когда-то давно он был большим начальником на крупном оборонном заводе. Работа была интересная и ответственная, но очень нервная. То срывался квартальный план, то неудачно проходили испытания нового, очень важного изделия, то назревал серьезный конфликт с начальством. Хоть он и сам был начальником, но над ним, разумеется, было вышестоящее начальство. И однажды, как раз в кабинете начальника, у Аркадия Викторовича случился тяжелый сердечный приступ в результате которого он едва не простился с жизнью. Кардиолог, который его вытащил буквально с того света, долго качал головой, рассматривая кардиограмму, и, наконец, сказал, что если Аркадий Викторович не поменяет работу, то проживет он не больше года. От силы года два. «Вам совершенно нельзя волноваться», – строго сказал врач. «Волнение вас убьет, причем очень скоро. А на теперешней вашей работе волнения неизбежны». В первый момент Аркадий Викторович возмутился. Как это, поменять работу? Ведь она такая важная, такая ответственная. Он потратил столько сил, чтобы дослужиться до теперешнего важного поста. И вдруг все бросить? Но тут слева в груди снова мучительно заболела. Перехватило дыхание. И он понял, что кардиолог прав. И работу надо менять, чего бы это ни стоило. И тогда Аркадий Викторович подал заявление об увольнении по собственному желанию и устроился на тот же оборонный завод ночным сторожем, верно рассудив, что на этой работе ему вовсе не придется волноваться. Правда, очень скоро он понял, что ошибся. Работа, конечно, была спокойная, без волнений и нервотрепки, но когда он случайно встречался с бывшими сослуживцами, те недоуменно качали головой, а некоторые еще и норовили сказать какую-нибудь гадость. Тогда он ушел с оборонного завода и устроился сторожем в антикварный магазин. Тем более, что платили там лучше, чем на заводе. С тех пор он сменил несколько магазинов, антикварных и не только, и чувствовал себя гораздо лучше, чем в то время, когда работал на оборонном заводе. Теперь шел второй год, как он устроился в магазины индийской мебели и аксессуаров. Там каким-то образом прознали про его начальственное прошлое, и в отличие от остальных сторожей, а также продавцов и прочих сотрудников низшего звена, называли по имени отчеству против чего он не возражал. Аркадий Викторович вышел в торговый зал и огляделся. Горела только тусклая лампочка дежурного света. При этом неярком освещении магазин выглядел таинственным и опасным местом. Из темных углов выглядывали удивительные фантастические создания. Веселый бог Ганеша с головой слона, слон с двумя хоботами, вырезанный из черного дерева, шестирукий танцующий Шива, чудовище со змеиной головой. Аркадий Викторович давно привык к этим экзотическим созданиям. Привык к терпкому запаху благородного дерева, к запаху пряностей и благовоний, которые принесли в магазин индийские шкафчики, сундуки и шкатулки. Все это действовало на него умиротворяюще, лучше, чем корвалол или волокардин. Он обошел магазин, внимательно заглядывая в каждый угол, и уже хотел вернуться в свой уютный закуток к недочитанному детективу, как вдруг дежурный свет мигнул и погас. Аркадий Викторович забеспокоился, хотя и знал, что волнения ему противопоказаны. Прежде в магазине не было перебоев с электричеством. Проводка была новая и качественная. А ведь если отключилось электричество, вполне возможно, что перестала работать охранная сигнализация. Аркадий Викторович протиснулся между двумя резными шкафами и подошел к задней двери. Здесь, на стене, был укреплен пульт сигнализации, и лампочки на нем действительно не мигали, значит, сигнализация отключилась. Он полез в карман, чтобы достать мобильный телефон и позвонить хозяину. Так полагалось делать в случае любых непредвиденных происшествий. Дальше хозяин уже сам решал, нужно ли вызвать полицию или другие экстренные службы, или же можно обойтись собственными силами. Но вытащить телефон Аркадий Викторович не успел. Он увидел боковым зрением какую-то смутную тень, а затем на его голову обрушился удар, и наступила темнота, в которой не было даже тусклого дежурного света. Прошло какое-то время, может быть целый час, а может быть всего несколько минут, и в этой беспросветной темноте забрежил неяркий свет. Аркадий Викторович приоткрыл глаза. Он лежал на полу, голова ужасно болела, боль была пульсирующая, мучительная. Аркадий Викторович никак не мог вспомнить, как он оказался на полу и что этому предшествовало. Он попытался приподняться, позвать на помощь. От этого движения голову пронзила невыносимая боль, в глазах снова потемнело. И от этой боли к нему вернулась память. Он вспомнил, как обходил магазин, вспомнил, как неожиданно погас дежурный свет, вспомнил, как увидел отключенную сигнализацию, вспомнил метнувшуюся позади тень. Вспомнил удар, от которого он провалился в беспамятство. И теперь расслышал раздающиеся где-то совсем рядом странные звуки. Осторожно, стараясь не привлекать внимания, огляделся. Он лежал на полу в задней части магазина, недалеко от запасного выхода. В нескольких шагах от него стояли два расписных шкафчика из розового дерева. Они были куплены совсем недавно в составе большой коллекции какого-то знаменитого профессора. И еще не были выставлены в торговый зал, потому что ожидали своей очереди на реставрацию. И около этих шкафчиков возился незнакомый высокий смуглый мужчина. Он и вообще был высоким, но из того положения, в котором в данный момент находился сторож, то есть из положения лежа, казался просто великаном. И этот смуглый великан ковырял стамеской боковую стенку одного из шкафчиков. Первой мыслью Аркадия Викторовича было, что эти шкафчики так или иначе попадут к реставратору, который приведет их в порядок, так что ничего страшного не происходит. Но он тут же сообразил, что, как бы то ни было, в магазин проник неизвестный злоумышленник. А он, Аркадий Викторович, ночной сторож, ответственное лицо. Значит, его прямой обязанностью является пресечь это правонарушение. Правда, он не чувствовал в себе сил вступить в единоборство со взломщиком. Тут Аркадий Викторович осознал, что его правая рука все еще находится в боковом кармане пиджака, куда он сунул ее, чтобы достать мобильный телефон и позвонить хозяину магазина, когда увидел отключенную сигнализацию. Номер хозяина в его телефоне был выведен на отдельную кнопку, так что вызвать его можно было одним нажатием. Правда, нужно было не ошибиться, нажать именно ту самую нужную кнопку, а сделать это на ощупь не так просто. Хорошо хоть, что телефон у него старомодный, Не сенсорной, а с кнопочной клавиатурой. Аркадий Викторович мысленно представил себе эту клавиатуру. Представил, где находится кнопка связи с хозяином и ощупал клавиатуру пальцами. Вот здесь должна быть нужная ему кнопка. Он еще раз проверил свои расчеты и нажал на кнопку. Аппарат тихонько пискнул. Аркадий Викторович затаил дыхание, молясь, чтобы взломщик ничего не услышал. Кажется, его мольбы были услышаны. Смуглый мужчина так увлекся своей непонятной работой, что не обращал ни на что другое внимания. Теперь оставалось надеяться, что хозяин услышит звонок и поймет, что в магазине происходит что-то криминальное и что сторож оказался в безвыходном положении. Аркадий Викторович чуть заметно повернул голову, чтобы увидеть, чем занят взломщик. И от этого движения его голову пронзила такая боль, что он не выдержал и застонал. Валерий Степанович, или просто Степаныч, хозяин магазина «Раджа», проснулся среди ночи от звука мобильного телефона. В первый момент он подумал с просонья, что звонит Марина, его бывшая. Действительно, первое время после развода она звонила ему в любое время дня и ночи, чтобы сказать очередную гадость или просто злобно помолчать в трубку, пытаясь этим молчанием выразить все, что она о нем думает. Он уже схватил с прикроватной тумбочки телефон, чтобы со вкусом обматерить Маринку. Но тут вспомнил, что она давно уже благополучно подцепила покладистого бизнесмена средней руки, и неуместные звонки прекратились. Тогда Степаныч взглянул на дисплей и увидел на нем надпись «Сторож». Тут он сообразил, что звонит ему ночной сторож Аркадий Викторович, которому было строго наказано в случае любой нештатной ситуации не звонить ни в полицию, ни даже, не дай бог, пожарным, а только ему, хозяину, чтобы он уже сам оценил серьезность угрозы, И принял соответствующее решение. Так что Аркадий Викторович действовал строго по инструкции, и ругать его было не за что. Степаныч нажал кнопку ответа, поднес телефон к уху и недовольно проговорил: Ну что там у вас случилось? Он ожидал услышать взволнованный голос ночного сторожа: или смущенный, или виноватый, или испуганный, но в трубке была странная тишина. Степаныч подумал, что, возможно, сторож нажал кнопку вызова по ошибке что на самом деле в магазине ничего не случилось и можно спокойно досыпать. Однако он на всякий случай прислушался и понял, что в трубке неполная тишина, что она нарушается каким-то странным скрипом и скрежетом, словно кто-то царапает сухое дерево. Степаночно насторожился, и в это время из трубки донесся мучительный, полный боли стон. Услышав мучительный стон, смуглый злоумышленник прекратил свое странное занятие и повернулся к неподвижно лежащему на полу сторожу. Аркадий Викторович, заметив этот маневр, закатил глаза и изобразил состояние полной отключки. Однако следил за злодеем сквозь полуопущенные веки. Взломщик подошел к нему, какое-то время внимательно разглядывал. Аркадий Викторович успел заметить седую прядь, пересекавшую темные волосы, подобно следу от сабельного удара. Янтарно-желтые тигриные глаза. Злоумышленник достал из кармана яркий шелковый платок и сложил его вдвое. Потом немного подумал и убрал платок в карман, негромко пробормотав. «Не сейчас». Затем он вернулся к индийским шкафчикам и продолжил непонятную работу. Аркадий Викторович перевел дыхание. На какое-то время опасность миновала его. Но только на какое-то время. Теперь все зависело от того, удалось ли ему связаться с хозяином. И понял ли хозяин, что в магазине случилось ЧП? Минуты тянулись мучительно долго. Злоумышленник все еще возился с индийскими шкафчиками, но чувствовалось, что у него ничего не выходит, и от этого его переполняет злость. Наконец он бросил свое занятие, повернулся к сторожу, снова достал из кармана шелковый платок. И в это время скрипнула входная дверь магазина, раздались приближающиеся шаги. Злодей отпрянул от сторожа, издал раздраженный звук, похожий на змеиное шипение, и метнулся к задней двери. Из торгового зала доносились приближающиеся шаги. Наверняка это был хозяин. «Я здесь!» — крикнул Аркадий Викторович. Точнее, он хотел крикнуть, но сил не было, и вместо крика вышло едва слышное хрипение. Хозяин, однако, расслышал его и появился. Увидев на полу поверженного сторожа, удивленно остановился, оглядел Аркадия Викторовича, и проговорил. «Что здесь произошло?» «Хоть бы сначала помог подняться», — с обидой подумал сторож. «Может, мне нужна срочная медицинская помощь?» Степаныч словно прочел его мысли. Он подошел ближе, наклонился, протянул сторожу руку. «Встать можете?» Аркадий Викторович, кряхтя и постановая, сел, затем поднялся на ноги. Все тело болело, а голова просто раскалывалась, как будто в ней перекатывались тяжелые валуны. «Так что же здесь произошло?» — повторил хозяин. «В магазин проник злоумышленник. Сигнализацию он отключил, меня оглушил». «И ничего не взял?» «Только раскурочил эти два шкафчика». «Вот как?» — Степаныч удивленно посмотрел на индийские шкафчики. «Странно». Он немного помолчал и добавил. «Вот что, Аркадий Викторович, вы никому не обращайтесь. Ни в полицию, ни к врачу. Лечитесь домашними средствами». Я вам выплачу премию, и можете взять неделю отгулов. Или даже больше, если понадобится. В общем, пока не выздоровите, можете не приходить в магазин. И на том спасибо, мысленно вздохнул Аркадий Викторович.